Глава 5 Лиана. «Расыпайся!» Рявкает кто-то мне в лицо, и сразу за этим криком следует пощечина, от которой мое и так сонящее лицо взрывается болью. Краем сознания я отмечаю, что в этот раз ко мне обратились уже с другим акцентом. Резким, с проговариванием каждой буквы. Это не арабы, это... «О боже, русские!» «Я знаю, русский!» «Помоги!» Произношу на ломаном русском, садясь на матрасе. «Помоги, я заплачу! Много! Спаси меня!» «Заткнись, тварь!» Выплевывает мужик на родном языке. «Жрите!» С этими словами он выходит из камеры и, бряцкнув замком, уходит. Я перевожу взгляд на девушку, сидящую на своем матрасе за тусклым лучом света. Кажется, на улице начинает темнеть. Сколько я проспала. «Ешь!» Говорит она, я перевожу взгляд на железную миску. Подавшись немного вперёд, кривлюсь от того, что вижу. Меня начинает тошнить при виде еды. Ешь, иначе будешь голодать до завтра. Еда раз в день, вода дважды. А ты, похоже, давно здесь. На два дня дольше, чем ты. Ешь. Подтянув к себе миску, брезгливо морщись, поднося ее к лицу. Чувствую запах несвежего хлеба. Зажимая между пальцами кусок сыра и нюхаю его. К счастью, хотя бы он не протух. Аккуратно откусываю крохотный кусочек, и рот тут же наполняется слюной. Сладковатый вкус чеддера буквально взрывает мои вкусовые рецепторы. И я, прикрывая глаза, откусываю еще и с наслаждением медленно жую. — Тебя как зовут? — спрашивает моя соседка. — Лиана. — «Я Брук!» — говорит она, прожевывая. Подтянув к себе кружку с водой, делаю два жадных глотка, смачивая горло. Когда в прошлый раз принесли воду, она казалась вкуснее, но когда у тебя жажда, ты не сильно разбираешь вкус, просто хочешь напиться. «Как ты оказалась здесь, Брук?» — спрашиваю соседку, потому что жевать этот мерзкий кисловатый хлеб в тишине подобно пытке. Так же, наверное, как и ты. Имела неосторожность поделиться с одним из гостей шейха Аль-Джалила тем, что на яхте присутствовал сенатор Джонсон. Как только с моего пьяного языка слетели эти слова, я поняла, что сильно облажалась. Через полчаса была бессознание, а после очнулась уже здесь. «Что будем делать?» Спрашиваю шепотом, проглатывая очередной приступ паники, подкативший горло. «А что мы сделаем? Пока мы в заперти, даже дергаться бессмысленно!» «Черт подери!» Выдыхаю, делаю еще глоток воды, откусываю крохотный кусочек сыра, растягиваю удовольствие и перебивая сладковатым привкусом кислый вкус мерзкого хлеба. У меня денег столько, что с их помощью можно было бы накормить всех голодающих в мире. А толку? Если я не могу никак использовать их ради своего спасения». Я тоже не бедствую. Но, кажется, этих мудаков не интересуют деньги. Думаю, они и сами довольно обеспечены, раз позволяют себе безнаказанно похищать людей. Мы проводим в этом аду еще примерно сутки. Мучительные, ужасные сутки, когда хочется просто умереть. Туалетом нам служит старое ржавое ведро, которое, естественно, никто не выносит. А твони в камере постоянно мутит, но голова уже не кружится. Утром мы с Брук медитируем на луч света с улицы. А в обед... Опять поглощаем отвратительную еду, которая теперь кажется божественно вкусной. Мой желудок довольно урчит, когда я забрасываю в рот последний кусочек сыра. «Интересно, как долго нас еще продержат здесь?» Задает Брук вопрос, на который ни у одной из нас нет ответа. Зато он есть у наших охранников. Ночью, когда в камеру проникает только тусклый лунный свет, замки лязгают, и через несколько секунд решетка нашей камеры распахивается. Мы с Брук одновременно садимся на матрасах. Я жмусь спиной к холодной стене и, вытрыщив глаза, пялюсь на вход. Сердце подскакивает к горлу, я сглатываю, оно повторяет гульбит. «Выходим!» — орявкает тот русский, что приносил нам еду. «По одной!» «Что он говорит?» — спрашивает Брук, косясь на мужика. Говорит, чтобы мы по одной выходили. Перевожу тихо. «Быстро!» Он орёт так, что я вздрагиваю и подскакиваю на ноги. Мысли мечутся в попытке придумать хоть какой-то план. Зарядить громили по яйцам и выбежать в открытые двери? Но где гарантия, что нас там не поджидает кто-то ещё? И тогда есть все шансы нарваться на ещё большие неприятности. А может отложить борьбу до конечного пункта? А там уже попробовать договориться с владельцем борделя? Если, конечно, нас везут в бордель. Они там наверняка любят деньги и не откажутся обменять меня за сумму со, скажем, шестью нулями. Решив действовать по обстоятельствам, я выхожу из камеры. Мужик дергает меня за руку, приказывая смотреть в стену. А затем ловко застегивает на запястьях наручники. Вывернутые плечи ломит от боли. Я кривлюсь и тихонько ахаю. Громила резко разворачивает меня и толкает к стене. врезаясь в нее спиной, снова морщась от боли. «Вторая!» — рявкает он. «Че расселась быстро?» «Что?» Бормочет испуганно Брук. «Что я должна делать?» «Выходи», — говорю ей. «Заткнись!» — орёт на меня мужик. «Она не знает русский, я перевожу», — поясняю на его родном языке. В этот момент выходит Брук, и он проделывает с ней те же манипуляции. Я замечаю пистолет, засунутый за пояс Громилой, мысленно сокрушаю, что не заметила его до того, как он сковал мои руки. Могла бы попробовать убить его». Я ведь даже и стрелять умею. Дура, какая же дура! Мужик разворачивает нас, засовывает в рот каждый из нас кляп и толкает вперед. Я первая иду к распахнутой железной двери. Брук следует за мной. В ушах шум крови перебивает остальные звуки. И я туго соображаю. Осознаю только внутреннюю истерику и свое желание спастись. Выжить во что бы то ни стало. Мы поднимаемся по ступенькам и выходим на улицу. По моему телу тут же начинает хлестать ледяной дождь, за секунду пропитывая тонкую блузку и широкие льняные брюки. Опускаю голову, но смотрю из-под лобья на происходящее. Оказывается, мы с Брук были не одни в этой тюрьме. Перед нами стоят несколько машин, и каждый из них подводит девушек. Усаживают и ждут следующую партию. Мрачные черные фургоны, которые на фоне тусклого светла луны смотрятся еще более зловеще. Вперед! Толкает меня мужик, который вывел нас брук из камеры. Но это наша. Слышу голос справа. В смысле ваша? Хмыкает наш охранник. В таком смысле? Наш босс выбрал для себя. Он договорился с вашим, что мы ее сегодня забираем. Слышь, мне сказано всех рассадить по фургонам. Это летит в Испанию. Оттуда? Я сказал, наша. Хочешь поспорить с моим боссом? Давай его наберу. Мужик. Достает из кармана мобильный телефон и разблокирует экран. Ну, «А что я скажу своему?» Тушуется наш охранник, и тот мужик снова блокирует экран телефона. «Скажи, что отдал девчонку Буэллу!» Понижает он голос. «Он поймет». «А, ладно». Меня бережно берут под локоть и ведут к джипу, стоящему немного поодаль. Мужик вынимает кляп из моего рта. «Подождите, быстро говорю я. Там моя подруга, Брук. Мы можем ее забрать?» «Не рыпайся!» – тихо цедит мужик. «Иначе поедешь со своей подругой в самый дешевый бордель на Ближнем Востоке!» Добавляет он и возвращает Кляп на место. Я бросаю еще один взгляд на Брук и через секунду оказываюсь на заднем сидении машины. И тут же с двух сторон от меня садятся два бугая, сжимая своими немаленькими телами. Впереди еще двое, дверцы хлопают, и машина срывается с места». «Я пялюсь на затылке сидящих впереди мужчин. Знать бы, куда меня везут и кто такой этот Буйвол. Может, впереди меня ждет еще больше опасность, чем была в борделе. Там я хотя бы знала, что делать, а неизвестность пугает больше всего». «Высадишь нас там же, где подобрал», — произносит мужик справа, и водитель кивает. «Там подберешь еще одного человечка и можешь везти ее к Буйволу». ножо. Снова кивает водитель, а сидящий справа от него продолжает молчать. Меня трясет от ужаса и неизвестности до самого того момента, пока машина снова не останавливается. Я вжимаюсь спиной в сиденье, боясь даже дышать. Наивно хочу, чтобы обо мне забыли и решили, что меня и не было. «Ну, бывайте, мужики!» Произносят сидящий слева, они все по очереди обмениваются рукопожатиями. «Иди сюда!» Выйдя на улицу, выкрикивает он. Дверца справа хлопает, заставляя меня вздрогнуть, а слева рядом со мной приземляется новый громила и закрывает свою дверцу. «Поехали!» — говорит он на русском, но я как будто улавливаю родной акцент. Или мне только показалось?